Глава вторая. Империя Оствер, Ахвар. 25 февраля 1407 года. Ламия проснулась. Она открыла слегка раскосые зеленые глаза и щелкнула пальцами. По этой команде зажглись два ярких магических светильника. Желтоватый свет растекся по просторной теплой спальне, и она встала со своего ложа, удобной широкой кровати с мягким матрасом. Ведьма потянулась всем своим гибким телом, словно кошка, зевнула и подошла к зеркалу в резной деревянной оправе. Северная ведьма, которая на ночь сбрасывала образ юной жрицы и принимала истинный облик, посмотрела на себя. Миниатюрная и хрупкая, на вид молодая, обнаженная блондинка. Стройное соблазнительное тело, белая кожа, Небольшая острая грудь торчком, узкие кисти рук и светлый пушок между ног. Красивая девушка с кровью богов в жилах, которая может многое. Колдовать, биться любым оружием, перекидываться в зверя и выживать в таких условиях, при которых невозможна жизнь человека. Но, несмотря на всю свою мощь, она была женщиной. И основным инстинктом, который вел ее по жизни, был инстинкт материнства и сохранения своего вида, который блокировался только одним — прямым приказом богини кама Впрочем, Великая Мать никогда не давила на своих возлюбленных дочерей, которые до сих пор ее не подводили. Она предпочитала менять их изнутри, и в итоге ламии делали то, что ей нужно, не по принуждению, а по зову души, ибо такова их природа и таково предназначение — служить богине. Так же было и с Атири, дочерью Каити. С самого раннего детства она готовилась к войне с демонами, ересиархами, врагами культа Уллера Койны, вампирами и прочей нечистью. При этом девушка постоянно ждала появления своей второй половины. И дождалась. Богиня назначила на роль ее будущего спутника жизни имперского аристократа Уркварта И вот она рядом с ним. И чем больше Атири узнавала этого человека, тем больше привязывалась к нему тихо и по-доброму завидовала его жене Каис и была готова прикрыть избранника от любой беды. Но сделать первый шаг ему навстречу она не могла. Слишком слаб молодой граф, и девушка понимала, что ее страсть и любовь, которую подарила юной лами Каманио, пепелят будущего паладина, а если умрет он, то и она долго не проживет. Вот такая взаимосвязь. Поэтому Атири обучала своего избранника, охраняла его, помогала графу в делах и ждала. Благо Ламии могли жить очень долго, и девушка, которая пользовалась памятью крови и получала опыт своих прародительниц, могла позволить себе 20 или тридцать лет ожидания. Ведь это не срок, если впереди у тебя вечность, не только в мире Яви, но и в дольнем мире, подле престола богини. Девушка бросила взгляд в окно. Над Ахваром занимался тусклый зимний рассвет. На город падал снежок, и все было спокойно. Армия герцога Гая Куэха-Кавейра еще вчера прошла через город и расположилась в полевых лагерях за ним. Сегодня намечалось общее выдвижение войска на реку ивиас. Но оказалось, что выступить без всякого промедления и дополнительных сборов может только сводная бригада графа Уркварта которая уже получила обозначение по его фамилии Ройха, до да дружины герцога Гая. Остальные части и подразделения феодального ополчения к походу были не готовы. Поэтому выступление отложили еще на сутки, и Атири это обрадовало. Ведь жизнь не баловала девушку, особенно когда она в одиночестве бродила по северным пустошам. Но, как и всякая женщина, Ламия любила удобства, а в гостинице «Империал» они имелись. ванна с горячей водой, ароматические масла и хорошая еда, а главное, рядом находился уркварт, с которым можно было провести пару занятий по использованию магии и тем самым сделать его чуточку сильнее и приблизить их союз еще на один день. Чтобы отыскать графа, Атири просканировала пространство гостиницы. Ройха был рядом. Он проснулся раньше Ламии, размялся, позавтракал и сейчас вместе со своим другом, полковником Альерой, командиром телохранителей, лейтенантом Аматом и магом покидал гостиницу. Наверняка Уркварт отправлялся на военный совет герцогу Гаю, который расположился в городской цитадели, и это было предсказуемо. Однако он не взял ее с собой, и девушку такое поведение любимого немного обидело. Впрочем, она понимала графа. Соображал он хорошо, и благодаря своей кипучей энергии, которая порой перехлестывала через край, скорее всего уже знал о том, что ему уготовано богиней. И Ройха, как независимому человеку, не нравилось, что его лишают права выбора. Поэтому свое раздражение он переносил на Атири. Это было очевидно, и Ламия, зная о его внутренних порывах, улыбнулась. Решив, что ей повезло с избранником, который не похож на остальных паладинов, сильных и верных воинов богини каманио но совершенно бесхитростных людей, она отправилась одеваться. Спустя полчаса, сменив обличье, Атири вновь оказалась перед зеркалом. Костяным гребнем девушка начала расчесывать густые волосы и напевать под нос незатейливую мелодию. Мелодичные звуки разлетались по комнате, и Ламия продолжала улыбаться. Она радовалась жизни и знала, что время все расставит по своим местам. Пройдут десятилетия, Ройха станет сильным воином-магом, который легко заткнёт за пояс любого имперского чародея, и она будет рядом с ним. Вдвоем они станут бродить по миру и биться с врагами каменью. А потом она станет матерью и передаст дочери все секреты и свою любовь. Это были мечты, которые должны были сбыться, ведь Атири пользовалась жизненным опытом сотен ламей, и у нее имелась поддержка богини. А раз так, то никуда Урквард не денется. Подергается, конечно, упрямец, и постарается обособиться от нее. Однако от судьбы не уйти, и если им суждено быть вместе, значит, так и случится. «Дочь моя!» «Ты слышишь меня?» Прерывая наведение красоты, в голове молодой ламии прозвучал голос Каити. «Неприятности», — подумала Атири, — иначе мама не стала бы меня беспокоить. «Да, я слышу тебя», — откладывая гребень, немедленно отозвалась девушка. «Что-то случилось?» «Случилось. Отряд Таусы и Иллира Анха никак не может оторваться от врагов». Они вырвались с территории республики Коцка, но бесы и демоны, которых очень много, продолжают их преследовать, окружают и отжимают обратно к горам. — И что, я должна отправиться к ним на помощь? — Да. — Одна? — Нет, со своим графом. — Но он не готов к серьезным делам, — сердечко влюбленной девушки дрогнуло. Ройха уже сталкивался с демонами и показал себя достойно. Настолько, что его хотели задействовать против рогатых тварей, которые сидят в племенном сообществе десять птиц. Но и кроме того, если Ройха сможет бросить в бой простых воинов и магов, это станет немалой помощью. Ведь сил у наших сестер практически не осталось, а илир несмотря на свою мощь, истощен. «Урквард может не согласиться на такой опасный рейд». «А ты скажи ему, кого он должен выручить, и соедини его с первым императором. И я более чем уверена, что Ройха бросит все свои дела и отправится в горы». «Ты права, мама. Как всегда». Атири признала, что мать мудрее, и Каити, как обычно, мысленно погладив ее по голове, продолжила. «Анха и отряд Таусы недалеко от вас, километров сто на юго-восток от Ахвара, в долине Майнестфир. Если поторопитесь и не будете жалеть коней, доберетесь менее чем за двое суток». Илир ждет помощи, но сам попросить ее не решится, очень уж гордый. «Да и некому в горах Агнея ему и нашим сестрам помочь». «Мы, конечно, выслали им навстречу группу, но она сможет оказаться на месте только через пять-шесть дней. Время дорого, дочь, поэтому поторопись. Нас, Лами, совсем немного, а война Кама-Нио и ее врага, не называемого идет совсем не так, как бы нам того хотелось. Я поняла тебя, мама, и сделаю все, что могу, все, что в моих силах». Постарайся. Мы верим в тебя. Связь прервалась. Атири, глубоко вздохнув, представила себе, в какое пекло потянет Уркварта, и вздрогнула. Но затем девушка успокоилась, проверила, может ли она дотянуться до отряда Таусы и Илира Анха. И помчалась вслед за Ройха. Военный совет в покоях Гая Куэха Кавейра прошел без эксцессов. Герцог поторопил северных аристократов с выступлением на позиции вдоль реки Ивиас, и когда они стали расходиться, попросил меня остаться. Я сделал знак Альери подождать снаружи, и когда мы остались вдвоем, приготовился к серьезному разговору о приватизированных мной складах и самовольном наборе солдат. При этом я не раз успел прокрутить беседу в голове и сумел спрогнозировать поведение юного герцога, который за последние дни сильно осунулся и похудел. Однако он меня удивил. Гай изрядно повзрослел, и из его поведения ушла юношеская горячность. Поэтому он вел себя спокойно. — Уркварт, объяснись, — сказал герцог и откинулся на спинку кресла. Я расслабился, но на всякий случай уточнил. «Ты о складах?» «Да», — кивнул Гай. «Хотелось бы понять, почему ты забрал себе все, что находилось в трех тыловых хранилищах?» «Разведка канимов работает так себе», — отметил я. «На самом деле складов было пять, а Гай говорит о трех». «Что ж, еще один плюс Керну. Аккуратно работает». «Тебя это действительно интересует?» — спросил я. «Или ты на всякий случай меня расспросить хочешь?» Честно говоря, юноша выдавил из себя улыбку. «Мне все равно. Я понимаю, что если ты что-то взял, то это будет использовано для дела, которое у нас с тобой одно. Но надо мной стоит отец, который может спросить о судьбе складов с продовольствием, вооружением и амуницией». «Что ж...» Могу и объяснить свой поступок. По моим губам пробежала усмешка. Склады общие. Они для всего нашего войска. Но уже сейчас аристократы, твои помощники и местные мародеры начинают их растаскивать без всякого учета и контроля. Мне это не нравится, ибо каждый думает только о своей шкуре. А мой интерес — остановить республиканцев. «По этой причине я прибыл в Ахвар раньше и взял себе то, что нужно для обороны на одном из самых опасных участков фронта, который, между прочим, самостоятельно вызвался удержать». «Такой ответ твоего отца устроит?» «Думаю, да». Сизирен пожал плечами. «А если нет, то сам с ним будешь разбираться. Хотя, по большому счету, это не важно. Война все спишет». И для нас с тобой самое главное — удержать позиции. Кстати, как ты думаешь, мы выстоим? Если все останется как есть, то вряд ли. Против нас, да, растрепанные вражеские полки. Но это регулярные воинские части с усилением из магов, жрецов, мутантов и инженерных род. А что можем противопоставить им мы? Дружины феодалов, наемников и чародеев, половина из которых заведомо слабее боевых магов противника. У нас единственные отряды, на которые мы можем положиться. Это моя бригада и твои, прошедшие войну с нанхасами-ветераны. С магами то же самое. Только за нами, опытные чародеи. У меня островитяне, а у тебя воспитанники школы Торнадо, которая многим обязана твоему отцу. Так что пару-тройку недель мы продержимся, а затем, как только республиканцы вновь подтянутся к реке, нам придется туго. Сначала они попробуют прорваться через наиболее удобные для переправы места, и мы с тобой их отобьем. Однако затем противник прощупает наших соседей, и они побегут. И это хорошо еще, что река не замерзает, а то бы нам совсем плохо пришлось». Мои военные советники тоже так считают. И что они предлагают? Вариантов несколько, но основных два, и какой выбрать, мы пока не определились. Осмотреться надо. Первый, после нескольких стычек, вывести твою бригаду в тыл. Использовать ее как заградотряд и маневренную группу который сможет удержать наших доблестных аристократов от бегства и локализовать вражеские прорывы. Второй еще проще. Приставить к каждому имперскому феодалу своих офицеров и накапливать резервы. Вытаскивать из наших владений всех бойцов, какие только можно, и набирать местных воинов, как имперцев, так и военнопленных. Сказав это, герцог вопросительно посмотрел на меня. Он хотел знать, как я оцениваю отряд Эрика Бергмана, который со вчерашнего дня числился в штате моей бригады отдельным батальоном и уже получил оружие. «С военными надо быть осторожней. При первом же намеке на наше поражение они перебегут на сторону республиканцев». «Но ведь ты своих добровольцев, насколько я слышал, в кандалах не держишь. Разве не так?» «Все так, всё так гай Но у меня лучшие кадры. Вот так всегда. Герцог хлопнул ладонью по столу и попенял мне. У кого лучшие войны на севере? У Ройха. У кого маги наиболее подготовлены? Опять у него. Кто самый богатый? Граф Урквард. Куда не посмотришь, всегда в тебя упираешься. Думал, что здесь, вдалеке от наших окраин, все наоборот будет. «Но нет, опять граф Ройхов впереди». «А ты этим недоволен?» «Наоборот, я доволен, что под моей рукой такой феодал. Конечно, сильно напрягает, что у тебя авторитет огромный, и ты, как ни посмотри, сильнее меня. Но я не расстраиваюсь. Есть на кого равняться, а мне, как я считаю, и так в жизни повезло». «Я, герцог, мой отец – самый сильный и влиятельный вельможа в империи, сестра – замужем за императором. А сейчас мне, наконец, дали под командование армию, неполноценную и рядом опытные военачальники отца, которые меня контролируют и направляют. Однако это только начало пути. Я прав, Урквард?» да. Я снова подумал, что герцог, несмотря на молодость, ведет себя очень здраво, а Гай спросил. «Так, сколько у тебя в бригаде теперь воинов и магов?» «Батальон оборотней, триста воинов. Наемный батальон — серая чешуя, в нем триста пятьдесят тяжелых пехотинцев и два неплохих мага. Три сотни конных дружинников». Сводный батальон островной пехоты из пиратов и бывших рабов, 500 мечей. Батальон лейтенанта Бергмана, 500 средних пехотинцев. Плюс моя личная охрана: одна жрица и 10 магов с острова Данца. И того 300 оборотней, 350 всадников, 1350 пехотинцев и 13 чародеев. «А помимо того, хочу набрать еще сотню-другую бойцов, которые получили исцеление в храме Бойры-целительницы». Сизерен покивал, тяжко вздохнул и пальцами потер покрасневшие от недосыпания глаза. После этого он хотел сказать еще что-то, но я заметил, что Гай никак не может сосредоточиться, и поднялся. «Пойдешь?» — спросил Сизерен. «Да, пора». Поход откладывать не стану, так что после полудня выступлю в направлении своего укрепрайона. Надо устроиться провести разведку левого берега, сжечь оставленные республиканцами укрепления, чтобы им по зиме негде было греться, и оборудовать позиции для катапульт, баллист и стрелометов. Мои разведчики доложили, что их по обоим берегам и ВИАС много оставили. «Опять же тыловые батальоны, которые в фортах сидят, надо проверить. Только не вздумай их себе подчинить. Это войска канимов». «Понимаю», — усмехнулся я и стал разворачиваться к выходу. «Гай, мой тебе совет. Выспись, а все остальное потом». «Разумеется», — пробурчал юноша, и не успел я дойти до двери, как он заснул. «Укатали сивку, крутые горки». Бросив на него взгляд, подумал я и вышел. «Как все прошло?» — сразу же спросил Веран Альера. «Нормально», — слегка поморщился я. «Все разрешилось само собой». «А когда выступаем?» «Сейчас в гостиницу придем, соберем совет бригады, поговорим, пообедаем и в путь». «Не спеша, спокойно, без надрыва дойдем до нашего участка и начнем готовиться к встрече республиканцев». А я думал, что еще на одну ночь в городе останемся. В глазах Альеры появился знакомый еще по службе в черной свите блеск охочего до женщин-ловеллаза. Наверное, новоиспеченный барон и полковник моей курцы армии приметил в охваре симпатичную молодушку. И я, шутливо толкнув его в бок, поинтересовался. «Опять шуры-муры с прекрасными провинциалками?» «Ну а чего?» — барон сдвинул на бок шляпы с длинным белым пером. «Я теперь человек состоятельный и холостой. Мне в замок хозяйка нужна». «Ха-ха! Одного брака мало было!» «Эх!» — нахмурился Альера. «Лучше не вспоминай». «Не буду. Пойдем». Мы двинулись на выход из апартаментов герцога. И тут меня ожидал сюрприз. Не сказать, что неприятный, но весьма неожиданный, поскольку я услышал мысленный зов Ламии. «Уркварт, где ты?» «В цитадели», — послал я ответ. «Нужно срочно поговорить. Бросай все дела, я тоже здесь. Жду тебя у парадного входа». «Хорошо». «Давай быстрее», — поторопил я Верана, и вскоре мы оказались во внутреннем дворе. Атири в самом деле уже находилась здесь, сразу же подскочила к нам и вцепилась в мой мундир. Девушка была очень встревожена, впервые Ламию такой видел. «В чем дело?» «Сейчас». Она оглянулась, вокруг нас много лишних глаз. Альера, люди-герцога, солдаты, дворяне и обслуга после чего решительно потащила меня в сторону конюшни. Кто-то наверняка подумал о чем-то скабрезном. Однако вслух свою версию происходящего никто не огласил. Репутация у меня и воинов графа Ройха довольно суровая, а дуэли пока никто не отменял. Но я на это внимание не обратил, и когда мы вошли в теплое помещение, где пахло лошадьми, посмотрел в глаза Ламии. И она, без долгих разговоров, одним мощным посылом передала мне весь разговор со своей матерью. В голове зашумело, словно от сильного шлепка. Мысли речь с помощью Атири я освоил, а вот принимать информацию блоками пока не пробовал. Отсюда и шумы, которые быстро прошли, и я задумался. Что делать? Вопрос не стоял, ибо для меня все ясно. Моя скромная персона многим обязана ламием и культу кама -нио. Это раз. Значит, просьбу Каити, которая равносильно приказу, надо выполнить. Помощи мне просить не у кого. Это два. Так что придется полагаться только на себя. Выдвигаться необходимо без промедления. Это три. Следовательно, надо брать с собой всех конных воинов и магов, которые будут держать язык за зубами. Про это рейд герцогу или кому-то еще ничего знать не надо Это четыре Ведь совсем не нужно, чтобы на меня косились имперские службы Мол, граф Ройха не только Марку Анха и своему сюзерену служит Но и северным ведьмам, отношение к которым у остверской аристократии весьма неоднозначное Это основное Остальное пыль «Решение принято, и теперь необходимо действовать». «Ты пробовала связаться с Элиром?» — спросил я Ламию. «Да, но я с ним не разговаривала. Без тебя не стало. Соедини меня с ним». А Тири кивнула и поймала мой взгляд, а затем вложила свои ладошки в мои мозолистые руки. «Я стал тонуть в зелени ее колдовских глаз». А потом в голове сформировался образ воина, который я видел на древних картинах. Это был основатель империи Оствер, великий маг и чародей Иллир Анха, который, невзирая на расстояние и то, что общались мы через Ламию, моментально выхватил мои мысли, понял, кто я такой, разобрал ситуацию на составляющие и сделал правильные выводы. В общем, сильный человек, наверное, правильнее будет сказать сверхъестественное существо уровня полубога или очеловеченный демон, ибо он умер больше тысячи лет назад, который просветил меня словно рентгеном. «Ройха?» — услышал я его вопрос. «Так точно!» — чувствуя себя зеленым воспитанником военного лицея, который оказался перед грозным сержантом, ответил я. — Хочешь нам помочь? — Да. — Тогда поторопись. Твари и бездны все больше, и они наседают. Будешь рядом — снова поговорим. Выведу прислужников и наемников, неназываемого прямо на тебя. Отбой связи. — Отбой! — на автомате отослал я мысль. Однако меня уже никто не слышал и не слушал. Элир Анха решил принять помощь, Это дорогого стоит и сулит большие перемены в моей жизни. Вот только во что мне это обойдется, даже задумываться не хочу. Пока есть цель добраться до гор и долины Майнестфир, и я это сделаю. А что произойдет дальше, посмотрим. В таком деле самое главное — на не лезть, и все уладится. «За мной!» Отдал я команду Атири и вернулся на двор, где возле лошадей находились мои телохранители и скеметцев, а также Альера Амат и Вайдар Скамар. Посторонних рядом не было, все свои, и я сразу отдал распоряжение. «Веран, ты остаешься за командиром бригады. Выступишь, как собирались после полудня. Куда идти и что делать, ты знаешь». «Я исчезаю на неделю, со мной вся конница, запасные лошади и оборотни рода Киртак — волки. Они самые быстрые и выносливые. Если герцог спросит, где я, скажешь, что граф Ройха отправился на разведку». Но барон был удивлен. «Как же так, если всего несколько минут назад я собирался лично вести бригаду? Однако я его оборвал. всё потом». Альера кивнул, а я продолжил. «Амат, со мной! Командирам дружинных сотен скажи, что выступаем через час. Кони должны быть подкованы, припасы с собой взять на пять дней и далее по походному списку. Одежда, запас арбалетных болтов, преимущественно серебряных и зачарованных, целебные и общеукрепляющие зелья, амулеты и взрывные энергокапсулы. Командир телохранителей, который был со мной в северных пустошах и на данце отметился, промолчал, и я обратился к чародею. «Вайдар, с этого момента ты старший над магами, и плевать, что среди них есть люди опытнее тебя. Ты сильнее и сообразительнее, и я тебе доверяю». «Чародеи тоже отправятся со мной. Возьмите побольше артефактов. Драка намечается серьезная. Ну и зелье, само собой. Все объяснения потом. Едем в гостиницу». Ошарашенные сподвижники сели на лошадей. Мы с Ламией переглянулись, и она еле заметно кивнула. «Я все сделал правильно. Это мне и без нее известно. Но поддержку северной ведьмы я ценю». Ее одобрение придавало мне дополнительные силы, и, прикинув, какое расстояние нам придется преодолеть и с кем мы станем рубиться, я поежился. Вот же гадство. Опять в драку между богами влезаю. Краем, конечно, однако опасность от этого меньше не становится. Ну и ладно. Выкручусь и людей своих постараюсь сберечь. Так что вперед и никаких сомнений.